Глава девятая Айрис медленно перевела оружие в нелетальный режим. Навела перекрестие прицела на фигуру долбодятла и выстрелила импульсом. Животное занервничало и вместо того, чтобы бежать, начало долбиться в стены. Шум из-за этого поднялся страшный. Казалось, гора начала растрескиваться на части. Я тоже выстрелил в сторону животного, но оно никак не отреагировало продолжая методично превращать горную породу в щебень. Через минуту долбодятел проделал дыру в стене, растворился в ней и пропал из прицела. Наверное, сбежал в толщу породы. А вскоре мы услышали крики и звуки стрельбы. Очень хотелось думать, что это не наши действия, вылились кому-то боком, но не верилось. Впредь мы с Айрис решили быть немного осмотрительной и не пугать несчастных обитателей тоннеля без особой нужды. «Вообще?» Процесс поиска драгоценного ресурса напомнил мне походы с отцом по авторынку в детстве. Отец был свято уверен, что должен привить мне это настоящее мужское качество. Поиск необходимой запчасти среди тысяч предложений, разложенных на жестяных крашенных столах или старых коврах прямо на земле. Бывало заступицей для нашей шестерки, которая была старше меня, мы приезжали в город ранним утром и ждали, когда откроются железные ворота рынка. Отец покупал мне самую дешевую булку, чтобы я не скучал. А если она становилась мне поперек горла, водил колонки с отвратительной хлорированной водой. А когда врата в заповедные кущи наконец-то открывались, начинался головокружительный поход лабиринтами рядов с бесконечными расспросами и торгом за каждую копейку. Меня утомляли даже воспоминания об этом. Так прочно они впились в память. Через три часа поиска я начал часто зевать. Глаза слезились от постоянного напряжения, и когда я моргал, чтобы смочить их, мне все тяжелее давалось разомкнуть веки. «Может, с по очереди?» — предложил я Айрис. «Однообразие срубает». «Крепись, Гордей! Нам с тобой до выполнения нормы еще собирать и собирать. Дома отоспимся!» Айрис мотивирующе легнула меня ногой под зад. «Дома? Ты хотела сказать на нарах?» Лежать по раздельности и представлять, как было бы здорово засунуть руку тебе под одежду и проверить, все ли детали на месте. Айрис рассмеялась. Ее смех эхом разлетелся по многочисленным ответвлениям тоннелей. Мы напряглись, потому что получилось слишком зловеще. Айрис скинула оружие и поводила им по сторонам. Ударила меня под локоть, чтобы я тоже огляделся. В моем прицеле появились разноцветные ходы. Один раз неясной тенью мелькнуло выделенное цветом движение. Я повертел оружием по сторонам. Ничего. Но ведь было что-то. И тут мне пришла на ум идея. Я поднял прицел вверх и чуть не закричал. Над нами светилась целая толпа долбодятлов. Штук семь точно. «Над нами случайно не общественный сортир», шепнул я на ухо Айрис. Она подняла свое оружие и чуть не вскрикнула. «Что нам делать?» еле слышно спросила она. «Значит, ситуация была на самом деле сложной?» если Айрис просила у меня совета. Стрелять импульсом в толпу долбодятлов не хотелось. Они могли разбежаться во все стороны, калеча волонтеров-ассенизаторов. Но с другой стороны, они могли оставить там здоровенные кучи добра и помочь нам разом со всей дневной нормой. Мы решили немного подождать. От монотонного ожидания мои глаза снова начали слепаться. «Ты храпишь!» Я проснулся от возгласа Айрис и толчка локтем под ребра. «Прости, прости, отвлекся!» Я протер глаза и поводил для видимости оружием. Надо же. Долбодятлов вокруг нас прибавилось. Те, что были сверху, никуда не делись. А вокруг появились еще несколько одиночек. Один из них прямо на моих глазах вывалил большую фиолетовую кучку. Идем туда. Я ткнул на пятно в прицеле. А как же животное? Шуганем. Оказалось, что я нечаянно нашел еще одну функцию в своем оружии. После того, как я отметил фиолетовую кучку на экране, И автоматически построился маршрут. Теперь в прицеле появилась светлая полоса, которая привела бы нас прямо к заветной цели. Мы двинулись по ней, надеясь решить проблему с опасным обитателем горы позже. Я шел первым и время от времени проверял через прицел, чем занят долбодятел. Он мирно пасся, неторопливо раздалбливая стены тоннеля. Впереди показался прямой тоннель, в который вела маршрутная полоса. Я повернул в него, и мы вдруг оказались в прямой видимости животного. Я замер. Айрис развернулась, проверила прицел и прошептала. «Валить надо. А если не завалим сразу? Тут ему бежать до нас одну секунду». «Не переживай, завалим. Займи позицию с другой стороны». Мы встали по обе стороны прохода. Я почувствовал себя героем фильма, охотящимся на смертоносного космического зверя. «Давай, откроем огонь на счет три», предупредила Айрис. «Да, тварь будто спугнули». Она мгновенно сорвалась с места и, шустро перебирая ногами ходулями, рванула в нашу сторону. От неожиданности я забыл, какое положение переключателя надо выбрать для летальной стрельбы. У меня оно еще стояло на импульсном. И, кажется, я просто пускал в сторону долбодятла пугающие волны. Зато моя космическая подруга оказалась готова. Ее оружие с треском выпустило сверкающие полосы в сторону животного. Оно заметалось от стены к стене и, теряя скорость, свалилось прямо мне под ноги. Оказывается, я кричал, хотя и не осознавал этого, пока Айрис не попросила меня заткнуться. «Переключи свою пушку на летальный режим и прикрой мне спину», попросила она приказным тоном и бросилась вперед, не дождавшись моего исполнения. Меня немного отпустило, и я трясущимися руками переключил флажок на режим стрельбы пулями, при этом стараясь не смотреть на трепыхающуюся тварь. Она была мерзкая, как и все инопланетное. Я попятился за Айрис, контролируя ее тыл. «Какого черта?» Услышал я её возмущённый голос и обернулся. Двое новеньких уже складывали свои бочки нашу добычу. «Эй, это же мы завалили эту тварь!» — помешался я. «А мы её спугнули!» — ответил уголовник. «Давайте хотя бы пополам поделим. Я решил, что они пойдут на такой компромисс». «А ты отбери!» — насмешливо предложил второй и скинул на меня оружие. «Бам! Я заберу ещё и твоё! Человек здесь ничего не стоит, а вот дерьмо ценится!» «Такое, как вы», — не удержался я. «Спокойно, горди Пошли отсюда». Айрис подтолкнула меня прочь от неприятной компании. А меня так задела их дерзость, что я даже готов был проверить, у кого реакция лучше, и выстрелились первым. «Думаю, нам надо будет по возвращении обсудить эту ситуацию». Припугнул я их. «С бабой своей обсуждай ситуации. Не лезь к мужикам!» — посоветовал мне тот, который прятал нашу добычу. «Спокойно, горди Уходим». Айрис мягко, но настойчиво уводила меня от них. Я поддался ей, зная, что, успокоившись, пойму, что она была права. Мы снова ушли в другой тоннель. «Вот суки!» — выругался я. «Хрен с ними, Горди!» «Это была всего лишь куча навоза. Не стоило из-за нее рисковать жизнями. Лучше прикинуться лопухом и выжить, чем героям и сдохнуть. А еще я увидела за их спинами парочку долбодятлов. На обратном пути они точно нарвутся на них». «Блин, такой куш упустили!» Я все еще не мог смириться с потерей. Оставалась половина смены, а мы еще не насобирали и половины нормы. И чем дальше мы уходили в недра горы, тем больше долбодятлов появлялось вокруг нас. Дважды мы применяли импульсный отпугиватель, чтобы расчистить себе дорогу. Признаться, убивать несчастных животных мне совсем не хотелось. Это было их место. Тут они веками жили и эволюционировали. И не их проблемой было то, что разумные существа решили из их продуктов жизнедеятельности делать топливо для своих космических кораблей. Мы долго шли по одному тоннелю, и вдруг встретили парочку долбодятлов в тупике, которым он закончился. Прямо под ними светилось заветное фиолетовое пятно. Упустить такой шанс нам не хотелось. Самым очевидным решением было прикончить обоих и забрать трофей. Но мы решили иначе. Айрис перевела оружие в импульсный режим, а я взял их на мушку. Мы решили дать местной фауне шанс. Неслышный импульс вызвал панику у животных. Они кинулись на стены, побились о них, и вдруг начали синхронно долбиться в противоположную от нас, наверняка зная, что там есть какой-то выход. Айрис на всякий случай еще раз простимулировала их решительность. Долбодятлы ускорились. И меньше чем через минуту проделали дыру в породе, в которую выскользнули, будто их габариты были в несколько раз меньше. Мы, довольные своей смекалкой, разделили приличный трофей и убрали в бочонки. Айрис решила исследовать тоннель, который сбежали животные. Заглянула туда и тут же вернулась. Что? Я решил, что она увидела там взрослого долбодятла размером с трактор. Там свет, произнесла она растерянно. Какой свет? Я думаю, солнечный. Ага, свет в конце тоннеля привиделся, поди. Я сам полез в свежую дыру проверить предположение Айрис. Она не ошиблась. Свет точно был. Надо узнать, откуда он взялся. Возможно, там тоннель, который выходит наружу. Решил я. Согласна. Теперь я шел впереди, держа оружие на летальном режиме, а Айрис страховала мой тыл. Мы прошли метров двадцать и оказались в просторной галереи, один из выходов которой освещался ярким светом. Наше ночное зрение начало тускнеть, чтобы не обжечь глаза. Когда смотреть на свет стало комфортно, мы направились к освещенному выходу и очутились снаружи. Перед нами раскинулось подножие горы. Здесь от горизонта до горизонта были только горы с пологими вершинами освещенный тусклым солнцем с трудом, пробивающимся сквозь коричневую атмосферу, насыщенную пылью. Никакого ветра не было и в помине, но это не значило, что его не могло быть в другое время. Поверхность гор несла на себе отпечатки многочисленных ударов, а мелкий щебень был собран барханами, будто наметенными ветром. Внизу в ущелье виднелись здания обтекаемой формы, стоящие на высоких опорах. Прямо в этот момент с неба к нам спустился челнок. Из тела горы выехали два транспорта и направились к приемному терминалу. Внутри никто не знает, что ветер затихает. Возможно, его даже имитируют во время прилета, чтобы отбить у нас желание выходить на поверхность, предположил я. Убедительно, согласилась Айрис. Чем это может помочь нам? Надо выбраться наружу и захватить здание. Передать оттуда сигнал какому-нибудь правозащитному обществу. И пусть они прилетят и заберут нас. правозащитному? усмехнулась она. Это вряд ли. Нет у нас таких правозащитников. Сигнал нужен джан Бобу, который ждет, когда мы захватим шахты. Так ты... Так вот, зачем он потратился на нас? Решил заслать спецназ, чтобы мы принесли ему бизнес на блюдечке Типа рейдерский захват? А что он потом с нами сделает? Прикончит или заставит дальше собирать говно долбодятлов? Не хотелось бы верить сказке, но я уверена, что следующим его шагом станет предложение о сотрудничестве. В космосе у таких беспокойных людей, как он... Так много проблем, что ему позарез нужны люди с мозгами и низкой моралью. А мы-то тут при чем? Таких утонченных ценителей человеческой ценности, как мы, еще поискать. Ну да. Расскажи об этом тому человеку, которого ты чуть не убил. Припомнила мне Айрис. Это был единственный случай, и мне за него до сих пор стыдно. Джан-Боб умеет создать ситуацию. Когда выход из нее окажется единственной возможностью, совпадающей с его целью, как в этот раз, он ждет, когда мы зачистим ему шахту. Иначе мы тут просто погибнем». «Твою мать! Как все хорошо начиналось!» «Не стоило меня размораживать. Я бы сейчас бродил невесомым облачком по райским кущам и вел спасительные беседы с ангелами». «Всегда успеешь». Айрис подняла прицел оружия к лицу. «Гордей, глянь, да тут все фиолетово». Я поднял автомат и посмотрел в прицел. Меж камней тут и там светились фиолетовые пятна. Это была просто снохшибательная удача. «Как у грибняка» забредшего после долгих поисков на грибную поляну. Мы быстро забили свои бочонки под самый верх и пошли назад. Едва мы оказались в пещере, как воздух снаружи пришел в движение, усиливаясь каждой секундой. «Двадцать две минуты», — произнесла Айрис. «Интересно, сколько вообще длится это затишье?» «Несколько часов точно», — долбодятлы выбегают наружу, когда заканчивается ветер, чтобы поискать кропус среди нанесенных камней и возвращаются заранее до его начала. «Мы их не видели». Значит, они ушли раньше, предчувствуя скорую смену погоды. Звучит убедительно. Вернемся, надо поговорить с людьми. Может, кто-нибудь знает о климате этой планеты? Представляешь, сколько должно быть совпадений, чтобы мы с тобой оказались в смене, когда закончится ветер, и еще нам надо найти выход отсюда наружу. Ничего, будем решать проблемы по мере поступления. Оружие было связано с бочонками, потому что когда они наполнились, появился маркер, по которому можно было вернуться назад. «Идти было тяжело из-за груза, который в условиях гравитации чуть больше, чем земная, тянул спину. Но мы терпели довольно удачным выходом. Встречающихся долбодятлов обходили стороной. Зрение наше обрело ночную функцию. Нам уже начало казаться, что мы не на смертельной работе, а на обычной типа субботника, пока не повстречали растерзанные тела двух человек. Их останки были растащены на несколько десятков метров, оружие разбито, а емкости превращены в дуршлаги. Мне стало нехорошо». Потому что я живо представил себя на их месте. Тут и там в тоннелях мелькали двойки собирателей, спешащих назад. Бывало и старались держать расстояние с другими парами, чтобы ни у кого не появилось подозрения в рэкете ресурса. Мы тоже, помня, как у нас из подноса забрали кучку дерьма, старались соблюдать это правило. Чем ближе мы подходили к жилой пещере, тем меньше нам встречалось долбодятлов. Животные за время добычи их фекалий должны были понять, что находиться здесь опаснее всего. Айрис тронула меня за руку, чтобы я остановился. «Что?» — спросил я шепотом. «Голоса, слышишь?» Я прислушался. Откуда-то из тоннелей сквозняк доносил напряженный разговор. Судя по долетающим обрывкам фраз, рэкет здесь существовал. «Пойдем отсюда. Это не наши проблемы». Я потянул Айрис за собой. «Постой, горди Ты бы хотел оказаться на их месте?» «Нет, конечно. Но ты слышала, что сказала Апанасий. Лучше остаться на вторую смену и дособирать ресурс, чем устраивать бойню. «Нам нужны люди, чтобы провернуть операцию. А чтобы это сделать, надо заработать какой-никакой авторитет. Идем, застанем их врасплох». Отговаривать Айрис было бесполезно. Если ей втемяшивалась в голову идея, то выбить ее можно было, только осуществив онную. Мы переключили оружие на летальный режим и осторожно ступая направились в сторону конфликта. Голоса я узнал сразу. «Это были те самые новенькие, отобравшие у нас как ухо убитого нами долбодятла». Похоже, парни решили поменять правила. Метров за десять мы увидели их. Мужчины держали на прицеле парочку, мужчину и женщину, заставляя их перекладывать свое добровых бочки. «Дерьмовые у вас тут порядки», — произнес один из них. «Никакой иерархии! Все равны! Хрень полная! Так никакого порядка не будет! Надо делить людей на шестерок, работяг и блатных! Тогда все будет тип-топ! Мы вас научим настоящим законом сегодняшнего дня будем объяснять, как жить в условиях ограниченной свободы. Кому что положено, у кого какие права. Такие, как вы, будут бычить в тоннелях и сдавать часть собранного в наш общак. А мы станем следить за порядком, казнить и миловать, чтобы все знали, какова настоящая дисциплина. У нас уже есть порядок, и его придумали жабоиды. Администрация! И на нее найдем выход, порешаем и объясним им, как можно сделать труд эффективнее. Айрис подошла вплотную говорящему ракетиру и ткнула ему стволом оружия в затылок. перекладывая назад, гнида!» Тот дернулся, но на большее не решился. «Ты-то кто?» — спросил он. «Хонь в пальто! Ствол на землю!» Рэкетир помедлено оружие бросил. Я оперствовал оружие во второго напарника так, чтобы он почувствовал серьезность моих намерений. Он бросил оружие и поднял руки. Причем сделал это, будто у него была такая привычка. «Перекладывайте назад!» повторила Айрис. «Вы что, суки, думаете, вам сойдет это с рук?» возмутился ракетир. «Даже не сомневаюсь», хохотнула Айрис. «За вами с этого момента будет самый пристальный контроль. А Гордей, человек невероятной физической силы, будет прописывать вам лекарства, если с первого раза не дойдет. Гордей, поторопи их, пожалуйста. Только ничего не сломай». Я посмотрел на Айрис. Снова она взялась играть мной в импровизацию. Отказываться от роли было уже нельзя. Иначе спектакль терял свою суть. Я ухватил запястье того бандита, которого держал на мушке, и сдавил его всей силой своих искусственных мышц. «Ай-яй, больно, больно!» – завопил он. «Будет больнее, если не пошевелишься. Живее работай, гнида!» Оба приступили к работе. Они не знали, что мы их видим как днем, и потому было смешно наблюдать, как они строили в нашу сторону злые гримасы. Вымогатели переложили содержимое из своих емкостей, но в них еще осталось. Спасенные нами люди нацепили на плечи свои бочки. «Спасибо вам. Не ждали подмогу, честно признаться. Думали, если не прикончат, пожаловаться Клавдию, чтобы передал Жабоидам». Женщина обняла нас Айрис по очереди. «Надо было прикончить сразу!» — зло прошипел рекетир Он так удачно стоял на пути моей ноги, что я не удержался. Бандит отлетел от меня на метр, ударился о стену и затих. «Гордей, вечно ты переигрываешь!» — шепнул Айрис. «Прости, но иначе было нельзя!» Они могли выстрелить нам в спину. Вместе со спасенной парочкой мы направились по маркеру к месту сбора. По дороге разговорились и выяснили, что они здесь почти месяц. Попали вместе, будучи в туристической экскурсии, нечаянно забрели не в то место, где их оглушили. Очнулись на борту корабля релианцев. Потом оказались здесь. Они тоже были родом с космической станции, но не с той, на которой жила Айрис. Их станция была построена по космическим меркам совсем недавно, меньше двухсот лет назад. «Она была более технологичной, но менее населенной». «Такого с нами не было ни разу», – произнес мужчина, которого звали Трой. «Мы привыкли, что каждый отвечает за свой груз, сколько бы ему не удалось набрать, но и помощи ниоткуда не ждали. Это благородно и смело, что вы рискнули ради нас». «Мы с Гордеем с земли?» – почти не соврала Айрис. «Для нас это в порядке вещей». «Да вы что?» – удивилась женщина. Ее звали Киана. «Прямо с земли? Надо же! Меня ребенком забрали оттуда. Но я ничего не помню о ней. Слышала, что земля не суровы, но справедливы. Так и есть. В отличие от мягкотелых жителей станций, которым нет нужды заботиться о собственной безопасности, мы выросли в среде, где можно выжить, только помогая друг другу. Айрис врала напропалую, героизируя себя, меня и вообще всех землян. А вы не против, если мы будем держаться вас? Поинтересовалась Киана. Неизвестно, что предпримут эти люди по возвращении. Разумеется, мы не против. С радостью согласилась Айрис. — Чем больше наш коллектив, тем сложнее кому-то угрожать нам. — Вот спасибо, — обрадовался Трой, — это так по-мужски. И полез сжать моей Айрис руку. Наш первый выход оказался очень успешным. В первую очередь это касалось единомышленников, из которых Айрис планировала создать боевой отряд. Помимо Киана и Троя к нам присоединился Апанаси. Когда я пообещал вернуть ему тюбик со щами, он поклялся, что обязательно отработает свой долг. С таким громилой в друзьях мне самому было спокойнее. После ужина перед сном я отправился в самогонный цех узнать, как обстоят дела с аппаратом, который я немного недособрал. Гамлет встретил меня как закадычного друга. Элоиза даже не дернулась в мою сторону. «Я уже испытал твой аппарат», — признался Гамлет. «Это вообще другой уровень. Выход крепче, а войни от него почти нет. Вот бы сырья добыть больше. Мы б тогда просто завалили топливом всех модифицированных. Еще бы и для других целей осталось». Он многозначительно постучал себя щелбанами в шею. «А есть какие-нибудь предположения насчет того, где достать углеводы?» – поинтересовался я, польщенный признанием своей полезности. «В пещере и со стороны релианцев никаких, но в тоннелях кое-где растет плесень, производящая сироп, который засыхает на стенах сладкими сосульками». «И как же найти такие места?» – поинтересовался я. «Это сложно, потому что они бывают только там, где есть влага». «Увидел ее, значит, будет и плесень. Иногда я натыкаюсь на такие места, и это мой личный доход. Проблема в том, как заставить других собирать сосульки. Многим это просто неинтересно». Я пообещал ему подумать над этим. Было уже поздно. День выдался тяжелым, и мне хотелось поскорее занять горизонтальное положение. Айрис ждала меня. «Прикрой меня. Хочу помыться как следует. После охоты такое ощущение, что я вся грязная». Она протянула мне одеяло со своей кровати. Можно было пойти и в общественный душ, но это было такое антисанитарное место, что после его принятия ощущение грязи только усиливалось. Я прикрыл Айрис. Она помылась холодной водой, но с мылом, которое утащила из душа. Потом я принял вечерние процедуры, после которых удалось ненадолго взбодриться. Улегся в кровати и блаженно вытянулся на ней в предвкушении отдыха. «Нет, Горди, не так сразу». Айрис ловко забралась на мою кровать под одеяло. «Сон еще надо заслужить». «У нас почти получилось». Но в самый ответственный момент заявился афанасий и напомнил мне про тюбик с космической едой. Пришлось вернуть ему обещанное. Громила ушел со слезами на глазах, тронутый моим поступком. «А ведь ты на меня уже давно не смотрел таким взглядом», — изобразила его Айрис. Пришлось собрать все свои театральные способности и выдавить из глаз слезу.